Ф. Когда Ф была франтом, еще довольно-таки недавно, то этот франт был очень расфранченный. Он носил всякие там фраки с фалдами, фартуки фиолетовые, и эти, как их, финтфлюшки бесчисленные. Так что на него даже иногда было противно смотреть без горьких слез. Вот какой он был франт. Некоторые даже его дразнили, но про себя, потому что дразниться вслух не тактично, и потом это не помогает, только хуже раздражает. Но простых слов человеческих он не слышал. Ему говорят, что хватит фронтить, и сфронтился уже весь, а он нарочно фронтит и фронтит, фронтит и фронтит, хоть стой, хоть падай. Ну и нехорошо это. Ему даже одна старенькая старушка замечание в автобусе сделала за его внешний вид. Но он сразу притворился, что он это не он, а совсем другой человек, даже из другой страны земного шара. Да. Но тут старенькая старушка оказалась фея-волшебница. Только Франт об этом не знал и не догадывался. И эта фея-волшебница сказала ему, что если он так франтит, то потом пожалеет. А он ей не ваше дело, старая старуха. Прям так и сказал старенькой старушке. Но она только улыбнулась в ответ и пошла своей дорогой, опираясь на клюшку. Нет, на клюку. Это у хоккеистов клюшке. Все посмотрели, а на месте франта стоит буква «Ф» — руки в боки. Причем франта никакого нет и в помине. И у них даже мороз по кожам. Пошел. Вот как!